Глава 29 Был август месяц. Несколько дней сряду не было ни облачка на небе. Солнце пекло невыносимо, и с утра дул теплый ветер, поднимая в бурунах и по дороге облака горячего песку и разнося его по воздуху через камыши, деревья и станицы. Трава и листья на деревах были покрыты пылью, Дороги и солончаки были обнажены и звучно тверды. Вода давно сбыла в тереке и быстро сбегала и сохла по канавам. В пруде около станицы оголялись истоптанные скотиной и ловатые берега пруда, и целый день слышны были в воде всплески и крики девчонок и мальчишек. В степи уже засыхали бурьяны и камыши, и скотина мыча днем убегала с поля. Зверь откачевывал в дальние камыши и в горы затерек. Комары и мошки тучами стояли над низами и станицами. Снеговые горы закрывались серым туманом. Воздух был редок и смраден. А реке слышно было переправились через обмелевшую реку и рыскали по всю сторону. Солнце каждый вечер садилось в горячее красное зарево. Было время самое рабочее. Все население станиц кишело на арбузных бахчах и в виноградниках. Сады глухо заросли вьющуюся зеленью, и в прохладной густой тени Везде чернели из-за широких просвечивающих листьев спелые тяжелые кисти. По пыльной дороге, ведущей к садам, тянулись скрипучие орбы, верхом наложенные черным виноградом. На пыльной дороге, измятые колесами, валялись кисти. Мальчишки и девчонки в испачканных виноградным соком рубашонках с кистями в руках и во рту бегали за матерями. На дороге беспрестанно попадались оборванные работники, неся на сильных плечах плитушки винограда. Обвязанные до глаз платками мамуки вели быков, запряженных в высоко наложенные виноградом арбы. Солдаты, встречая арбу, просили у казачек винограда, и казачка, на ходу влезая на арбу, брала охапку винограда и сыпала ее в полу солдата. На некоторых дворах уже ждали виноград. Запах чапры наполнял воздух. Кровяные красные корыта виднелись под навесами, и нагайцы работники с засученными ногами и окрашенными икрами виднелись по дворам. Свиньи, фыркая, лопали выжимки и валялись в них. Плоские крыши избушек были сплошь уложены черными и янтарными кистями, которые вяли на солнце. Вороны и сороки, подбирая зерна, жались около крыш и перепархивали с места на место. Плоды годовых трудов весело собирались, и нынешний год плоды были необычайно обильны и хороши. В тенистых зеленых садах среди моря виноградника со всех сторон слышались смех, песни, веселые женские голоса и мелькали яркие цветные одежды женщин. В самый полдень Марьяна сидела в своем саду в тени персикового дерева и из-под отпряженной орбы вынимала обед для своего семейства. Против нее на разосланной попоне сидел Харунжий, вернувшийся из школы, и мыл руки из кувшинчика. Мальчишка и ее брат, только что прибежавший из пруда, Отираясь рукавами, беспокойно поглядывал на сестру и мать в ожидании обеда и тяжело переводил дыхание. Старуха-мать, засучив сильные загорелые руки, раскладывала виноград, сушеную рыбу, каймак и хлеб на низеньком круглом татарском столике. Харунжей, отерев руки, снял шапку, перекрестился и придвинулся к столу. Мальчишка схватился за кувшин и жадно принялся пить. Мать и дочь, поджав ноги, сели к столу. И в тени пекло невыносимо. В воздухе над садом стоял смрад. Теплый сильный ветер, проходивший сквозь ветви, не приносил прохлады, а только однообразно гнул вершины рассыпанных по садам грушовых, персиковых, и тутовых деревьев. Харунжей, еще раз помолившись, достал из-за спины закрытый виноградным листом кувшинчик с чехирем и, выпив из горлышка, подал старухе. Харунжей был в одной рубахе, расстегнутой на шее и открывавшей мускулистую мохнатую грудь. Тонкое и хитрое лицо его было весело. Ни в позе, ни в говоре его — не проглядывал его обычной политичности. Он был весел и натурален. «А к вечеру кончим за лопазом край», — сказал он, утирая мокрую бороду. «Уберемся», — отвечала старуха. «Только бы погода не задержала. Демкины еще половину не убрали», — прибавила она. «Одна устенька работает, убивается». «Где же им?» — гордо сказал старик. «На, и спей, Марьянушка», — сказала старуха, подавая кувшин девке. «Вот бог даст, будет, чем свадьбу сыграть», — сказала старуха. «Дело впереди», — сказал Харунжий, слегка нахмурившись. Девка опустила голову. «Да что ж не говорить», — сказала старуха. «Дело покончили, уж и время недалече». «Не загадывай», — опять сказал Харунжий. «Теперь убираться надо». «Видал коня-то нового у Лукашки?» — спросила старуха. «Что Митрий-то Андреевич подарил, того уж нет, он выменил». «Нет, не видал. А говорил я с холопом постояльцевым нынче», — сказал Харунжий. «Говорит, опять получил тысячу рублей». «Богач», — одно слово подтвердила старуха. «Все семейство было весело и довольно». Работа подвигалась успешно. Винограду было больше, и он был лучше, чем они сами ожидали. Марьяна пообедав подложила быкам травы, свернула свой бешмет под головы и легла под орбой на примятую сочную траву. На ней была одна красная сорочка, то есть шелковый платок на голове, и голубая полинялая ситцевая рубаха, но ей было невыносимо жарко. Лицо ее горело, ноги не находили места, глаза были подернуты влагой сна и усталости, губы невольно открывались, и грудь дышала тяжело и высоко. Рабочая пора уже началась две недели тому назад, и тяжелая непрестанная работа занимала всю жизнь молодой девки. Ранним утром на заре она вскакивала, обмывала лицо холодной водой, укутывалась платком и босиком бежала к скотине. Наскоро обувалась, надевала бешмет и, взяв в узелок хлеба, запрягала быков и на целый день уезжала в сады. Там только часок отдыхала, резала, таскала плетушки, и вечером веселая и неусталая, таща быков за веревку и погоняя их длинную хворостиной, возвращалась в станицу. Убрав скотину сумерками, захватив семечек в широкий рукав рубахи, она выходила на угол посмеяться с девками. Но только потухала заря, она ушла в хату, и, поужинав в темной избушке с отцом, матерью и братишкой, беззаботная, здоровая, входила в хату, садилась на печь и в полудремоте слушала разговор постояльца. Как только он уходил, она бросалась на постель и до утра засыпала непробудным, спокойным сном. На другой день было то же. Лукашку она не видала с самого дня сговора и спокойно ждала времени свадьбы. К постояльцу она привыкла и с удовольствием чувствовала на себе его пристальные взгляды.